Глава 47. Спасение или погибель верная. Упала Агата о землю твёрдую до да коряги сухие и больно ударившись, до да ладони царапая до да крови. Да и чувство такое, что ни ногой и не рукой ударилась она об землю, а словно дух из неё вышибли весь. И дышать нельзя, и крикнуть не получается. Глаза и те от страха закрыть не выходит, будто живая она, а притом уже и не подвластен ей мир и тело собственное как дерево трухлявое. Вроде стоит оно ещё в лесу, а на самом деле разве что жизнь. Одна тень от дерева и осталась. Замерла Агата и пошевелиться не может, так сковал её страх гибели неминучий. А она, гибель эта самая, вот она всё ближе подходит. Копыта в земле сухой и твёрдой, будто в пашне влажные и податливые, следы глубокие оставляют, корни подвернувшиеся ломая. Подходит к ней полкан чудовищный. Вот уже и дыхание его смрадное и горячее чувствуется. Раскрыл пасть, грозясь целиком девушку проглотить. Да тут вдруг остановилось чудище, замер, принюхиваясь. Застыл псиглавец над Агатой, слюной с клыков острых на девку капая. И тут... Бам! Прилетела по голове страшному чудищу ветка толстая. Откуда только взялась она? Неужели богиня Марена мольбы Агатина услышала и та с дерева какого упала? Взревел полкан от добычи, отвлечённый. Такой крик издал, что с верхушек деревьев птицы повзлетали, в небо чёрной тучи поднялись. А Агата услышала голос до да боли знакомый «Беги, Агата!» То Кош кричал. «Как он тут очутился? Как в мир Нави забрёл? Неужели умер? Или случайно где с тропы свернул лесной? Да и знал ли он сейчас, с кем дело имеет? Понимал ли, кого в лесу увидал? Бежать бы отсюда ему!» «Да только бежать куда? Разве убежишь от Испалина такого?» А чудище меж тем уже голову подняла, давно вновь заревела. Повернула Агата голову, чтобы увидеть, где Кош стоит, чтобы хоть знак ему какой дать, да за листвой было не видно парня. А полкан уже про Агату будто и забыл. Унюхал, видно, след человеческий, да собрался туда идти, Коша рвать. И бежать бы тут девушки куда подальше, а лучше всего в избу, что на костях стояла, к старой яхте под защиту верную. Уж там точно чудище не посмеет тронуть её. Да ведь как того, кто помог в беде оставить? Куда же ты собрался?» Поднялась Агата из земли, да и кожухом, который на поясе у неё привязан был, запустила в зверя страшного, отвлечь от парня, пытаясь. Да только когда падала девушка на землю, порвался тот кожух. Полетел он в чудовище, а вода из него и вылилась. И попала она полкану на морду жуткую. Взвыло тут чудище псеглавое. На месте топтаться начало, да руками огромными морду свою собственную царапать до крови куски кожи, срывая. Будто стряхнуть он всё хотел с морды своей. Словно не вода ему на глаза попала, а смола горячая. Принялся он на месте крутиться, землю взрывая, и запнулся о пень трухлявый. Не удержался монстр, потерял равновесие, зашатался за ветки, цепляясь. «Но разве такую махину какое дерево удержит?» И покатился полкан в овраг крутой. А как покатился, так раздался треск страшный, да хруст такой, что уши заложило, и к горлу подошёл. И протянулся над лесом вой страшный. Растёкся над верхушками под самое небо, поднимаясь, прогремел эхом, обратно возвращаясь, и смолк. «Агате и надо бы подойти, посмотреть, что там такое с чудовищем стало. А страшно...» И не знает, чего ей больше бояться, того, что он жив остался, или того, что помер. Ежели живой, то не уйти им с кошем, не спастись. Нагонит их из полины, места живого от них не оставит. Вон какие руки у него, дерево сломает, не то что человека, а зубы и того страшнее. Это если жив, полкан. А ежели помер, тогда, выходит, она его погубила? И что тогда будет, что яхта скажет на такое ученицы своей? Простит? Или разозлиться на девицу глупую. Тут свои законы, свои правила. Агатя ли их нарушать? Страшно, не страшно, а делать нечего. Кали натворила делов, то ответ нести надо. Пригляделась девушка, стараясь нить жизни полкана, увидеть. Да не видно её ни целой, ни порванной. А тут из кустов кож появился. И впрямь он был, не почудился агате. Ты как? Я в лес пошёл, хотел хвороста набрать. И сам не понял, как в чащу зашёл. Вроде не первый раз уже по дорожке той лесной ходил, а в этот раз свернул, может, куда не туда. Лес тёмным стал да сухим каким-то. Вот как болото будто. Да высохшее. Вроде и живые деревья, а всё какие-то серые. И тут вдруг вроде как крики услышал впереди и побежал на них. А потом уже увидел, как медведь на тебя напал. Хребет, правда, только его разглядеть и мог. Там малинник да шиповник разросли, что не видно за ними ничего толком. Да пока к тебе бежал по ним вон, он показал на свою порванную одежду и исцарапанные руки. Все штаны порвал. Даже и стоять так теперь вроде как стыдно перед тобой. Он засмеялся, поднимая свисающий на колени лоскут. А Агата обняла его, что сил было. Если бы не кошь, то уже кости бы её догладывал псиглавец. А может, и их бы не осталось. Спас парень рыжий её. И сам стоит того, не понимает от какой беды её уберёг. Да вот только что теперь стоять додумать думать о случившемся. Теперь бежать надо отсюда. Коша спасать, да из леса Навьева выводить. Да и себя заодно. Ведь старуха не простит такого Агате. Не простит, что человека выбрала, от того, что к Нави относился, погубила. Да вот только куда бежать им? К мосту Калиновому и по нему Коша выводить? А сможет ли она его провести там? Да и не будет ли там кого стоять, границу между мирами двумя охранять? Вдруг гибель Полканова что изменила? Может, и не соваться им к мосту миры связывающему. Может, тут, где рядом есть тропата, самая заповедная, по которой парень в лесу навьем оказался. Заметалась Агата, не зная, что ей делать. Да тут взгляд на сосенку упал. Её ведь тоже изведёт яхта. Надо уж Кэлли пропадать, так всем. Подбежала к ней Агата и сама не поняла, как силы хватило вырвать деревце. Вроде только потянула, а раз... И уже в руках у неё сосна. Будто не деревце молодое она тащила из земли, а травинку какую сорную. «Тебе зачем сосна?» – удивился Кош, глядя на девушку. «Плохо ей тут будет. Надо унести на светлое место и посадить», – проговорила Агата и пошла в сторону моста Калинова. Всё же решила она к нему идти. Тут уж вернее тропинка выведет к миру Яве. А ту, по которой Кош пришёл, искать можно до скончания века и так и не найти». И выбрала Агата из двух зол то, что на её усмотрение меньше было. «Давай, что ли, я понесу?» Догнал её парень и забрал деревце. «Слушай», — продолжил он, — «а может, пока тут я до медведя спущусь, он вроде в овраг упал? Жалко, шкура пропадёт. А так можно снять и в дело пустить или на ярмарке продать». «Не надо, лучше пошли отсюда быстрее», — ответила Агата по сторонам оглядываясь, да к звукам леса прислушиваясь, нет ли где погони за ними. «Да ты чего такая перепуганная?» Парень остановился и взял её за руку, не давая ей идти. «Гиблое тут место, нехорошее, уходить надо!» Чувствуя, как внутри всё дрожит, ответила Агата, понимая, что нет у них времени разговора говорить. «Сейчас спрятаться им надо, пока старуха пропажи ученицы своей не хватилась, навы запах человека живого не учуяли, да о полкановой смерти известно не стало». А не как пошлёт яхта в погоню за Агатой и за то, что чудище-то погубило ворона своего. Найдёт ведь он беглецов. И уж точно старуха не пожалеет Агату, а даст на съедение черепушкам своим. Да и Коша заодно умертвит. Того и вовсе жалеть не станет, уж скорее ворона своего парнем рыжим накормит. Да только разве всё расскажешь? Объяснишь всё? Да и если скажешь всё прямо, поверит ли ей Кош? А поверив, не прогонит ли? Горько на душе стало. Страх силён, горечь больше всё выжигает внутри, всё солью поливая. «Идти нам надо!» — в попыхах проговорила девушка. «Ты мне, главное, сейчас поверь, а я тебе после всё расскажу. Ты сам решишь, как тебе быть». «Ну, раз так, то пошли!» — улыбнулся Кош и пошёл за Агатой.